9-7. Почему иностранных послов в столице Руси принимали высокомерно? Согласно нашей реконструкции, в эпоху 14-16 веков митрополией Великой Монгольской империи была Русь-Орда. В империи был один император, ордынский царь-хан. Ясное дело, что послы, пребывавшие в центр от имперских наместников из всевозможных провинций империи, из Западной Европы, Азии, Африки, Америки и так далее, должны были выказывать хану знаки подчеркнутого почтения. Сам царь и вообще царско-ханский двор напротив должны были демонстрировать своё уникальное высокое положение. Такая пропасть между императором Орды и иностранными послами безусловно отмечается многими позднейшими историками, но поскольку они уже забылись, вот дело воспринимается как не очень понятное и претенциозное такое вот высокомерие русских царей-ханов. Дескать, были русские цари непомерно и в общем-то неоправданно гордыми и заносчивыми. А будто бы великие западноевропейские правители терпели дескать такое якобы нахальство по не очень ясным соображениям. Однако коллегировские историки уже забыли, что в ту далёкую эпоху 14-16 веков никаких вот таких великих иностранных властелителей просто не было. Были лишь подчинённые наместники Руси орды на местах, управлявшие многочисленными провинциями империи от имени единственного в тогдашнем мире императора и трепетно ловившие каждое его слово или жест, поскольку были им назначены. После раскола империи, в эпоху первых Романовых, обычай приёма в послов и гостей как бы сверху вниз довольно долго сохранялся, но уже по инерции, не будучи подкреплённым новыми политическими реалиями, радикально изменившегося постмонгольского реформаторского мира. Уровень почитания Романовых в глазах иностранцев заметно упал, поскольку теперь Романовым подчинялись э, только в России. А поскольку прежняя, хотя и сравнительно недавняя история орды была уже предана забвению, то ритуал холодного приёма при московском дворе просуществовал ещё некоторое время, превратившись в некий не очень-то понятный всем и его участникам реликт старой. Посмотрим теперь, что рассказывают старые документы о стиле царских приёмов на Руси. Заберин пишет: "Обряды, которые при московском дворе сопровождали приём гостя, шли от глубокой старины. Государь предварительно делал гостю церемониальный приём. В назначенный день за гостем посылали царский экипаж, великолепно убранный, карету или сани, смотря по времени года. Приёмная палата была наполнена боярами, окольничими, думными и ближними людьми, столниками, стряпчими и московскими дворянами. Так как все эти чины собраны были для церемонии, для увеличения придворного близко и торжественности, то в сущности это был тот же военный строй, церемониальный строй чиновников и сановников. Они сидели неподвижно и хранили самое глубокое молчание. Так что палата казалась пустой и был слышен малейший шорох или шепот. Приходивших к государю гостей никто не приветствовал даже и наклонением головы. Не редко это приводило в смущение, ставило в неловкое положение послов, и они, не понимая московского этикета, не знали, чем отвечать на такой холодный приём придворных. Посол, отмечая в своих записках подобный приём, писал, что и он в этом случае вёл себя также сухо и холодно. Во дворце на лестнице и на крыльце, говорит Аваркоч, стояло множество бояр в лохматых шапках и кафтанах, шитых золотом. Ни один из них не поклонился мне. Почему и я с моей стороны не сделал им никакого приветствия. Была разработана специальная многоуровневая система приёма послов и гостей. Во многих случаях их удостаивали приёма только чиновники нижнего и среднего звена. В некоторых ситуациях послов допускали к более высокопоставленным администраторам, и лишь в особых чрезвычайных случаях послов и гостей принимал сам царь-хан писано. Великолепие, торжественность среди которых являлся государь в подобных аудиенциях изумляли всякого, кто вступал в приёмную палату. Наряд приёмной палаты также разделялся на большой, средний и меньший, смотря по достоинству и богатству предметов, которые были употреблены на уборку залы. Блистающий и многоценный наряд государя изумлял гостя ещё больше, чем все всё доселе им виденное. Писано: "С нами тоже случилось" а пишет очевидец секретарь графа Карелиля царской аудиенции в 17 столетии что бывает с людьми вышедшими из тьмы и ослеплёнными внезапным сиянием солнца казалось что яркое сияние от дорогих камней изливающееся спорило с лучами солнечными сам царь подобно горящему солнцу изливал от себя лучи света кабенцель описывая свой приезд к царю Ивану Васильевичу замечает что венец который был в то время на царе, по своей ценности превосходил и диадему его святительства папы и короны королей испанского и французского и великого герцога тосканского, и даже корону самого цесаря и короля венгерского и богемского, который он видел. Ничего удивительного, короны всех имперских монгольских провинциальных наместников той эпохи были безусловно куда более скромными, чем царско-ханский венец Великой монгольской империи. Смотрите на эту тему, реконструкцию и хронологию 7, глава 15, 2. «Мантия великого князя, — продолжает Кабинцель, — была совершенно покрыта алмазами, рубинами, смарагдами и другими драгоценными камнями и жемчугом величиной с орех, так что должно было удивляться, как он мог сдержать на себе столько тяжести. Еще более роскошным было убранство ордынских цариц, — писано. Арсений, епископ Елоссонский, прибывший в то время в Москву, Говорит, что на царицу нельзя было смотреть без удивления. Так великолепен и прекрасен был вообще ее царский наряд. На голове она имела ослепительного блеска корону, которая составлена была искусно из драгоценных камней и жемчугами, была разделена на 12 равных башенок по числу 12 апостолов. Это был, собственно, венец с городы, то есть с зубцами. Кроме того, с обеих сторон венца не спадали тройные длинные цепи, красы, которые были составлены из столь драгоценных камней и покрыты круглыми, столь большими и блестящими изумрудными, что их достоинство и ценность были выше всякой оценки. Чужеземцы почувствовали в себе род тихого ужаса при виде такой пышности и великолепия. Такой же пышностью отличались башмаки, цепь маниста и диадема Жриля царицы Арсений восклицает при этом, что если бы у него было и 10 языков, то он все-таки не мог бы рассказать о всех виденных им богатствах у царицы. И все это при совокупляет он, видели мы, собственными глазами. Малейшей части этого великолепия достаточно было бы для украшения 10 государей. И далее. Само собой разумеется, что общим фоном для всех таких уборов служило непременно золото. То есть золотное шитьё, плетение, а также и золотая кузнь, кование в различных видах. Без золота невозможно было устроить никакого убора. Это был самый обычный, общепотребительный материал. Мы видим, что золота на Руси в Арде XIV-XVI веков было много. Стоит также отметить следующий многозначительный факт. Писано: "В уборах одежды она русская традиция XIV-XVI веков" Очень любила, например, сочетания цветов, напоминавшие египетскую древность. Лазаревые платья, она окаймляла по подолу червчатой алой или жёлтой тканью. Жёлтый цвет ставила рядом с зелёным или синим, глубоким и тому подобное. Всё правильно. Как мы показали в Библийской Руси и Хронологии 6 глава 4-6. Русь Орда описана в Библии как Египет. Кроме того, Русь Орду связывались с африканским Египтом древние родовые связи. Именно поэтому великая монгольская империя устроила в долине африканского Нила огромное царское кладбище. Что и как ели и чем угощали за царским столом. Писано: "Великое изобилие яств и питей за царским столом всегда изумляло иностранцев". Количество подаваемых блюд порций простиралось иногда до 500. И как бы много гостей не было, всегда число блюд несоразмерно было велико против числа гостей. Забелин пишет: "О царской посуде необходимо заметить, что в 17 столетии она не была столь значительно ни по количеству, ни по богатству, как было в 16 столетии, и особенно при грозном царе Иване Васильевиче, когда царский двор, дворец можно сказать, блистал своим богатством во всех его отделах. Это очень заметно даже в случайно сохранившихся отрывках дворцовых росписей царского имущества в конце XVI столетия. Конечно, в XVI веке Москва, ну, то есть Новый Иерусалим, а монгольская столица Руси Орды Израиля, утопала в роскоши. В XVII веке Романовы пользовались лишь её остатками, уцелевшими после погрома во время Великой Смуты.